отходят теперь как бы на задний план. А на авансцену выходит новая тема ⁇ покончить с холодной войной ⁇ утвердить на Земле мир. Как родилась идея полного разоружения? Может быть, немного наивный и даже сентиментальный Эзенхауэр хотел, чтобы Хрущев увидел Соединенные Штаты своими глазами, огромную великую страну, раскинувшуюся от океана до океана, где живут свободные люди, которые трудятся в поте лица. Ему хотелось показать дом своего детства в Абелене, чтобы этот самоуверенный русский лидер мог представить, как маленький мальчик из провинциального американского городка может стать президентом США. Эвенхауэр знал, что советского премьера не удивишь новинками техники и гигантскими предприятиями. Но пусть Хрущев убедится, что американцы действительно живут в небольших и даже скромных, но хороших домах, таких, которые показывал ему Никсон на выставке в Сокольниках в Москве. Что касается Хрущева, то он больше всего не хотел выглядеть наивным простаком которому коварные капиталисты, как фокусники, достают из шляпы и показывают всякие чудеса процветания этого загнивающего мира. Ему все уши прожужжала подобными предупреждениями дружная команда помощников и советников, Аджубей, Сатюков, Ильичев и другие. «Времена изменились», — внушали они. «Это...» Петр Первый в скромном костюме плотника ехал учиться на Запад, а вы, Никита Сергеевич, едете в Америку, чтобы учить. Любой американский генерал из артели Юпитеров и Авангардов с удовольствием сменит свой мундир, чтобы хоть краюшком глаза взглянуть на советские звездные верфи или межпланетные пристани, от которых взмывают ввысь советские космические корабли. А Хрущев падкий на листь, с удовольствием слушал. Громыко молчал, и весь этот бред стал лейтмотивом хрущевской поездки по США. А в результате между Хрущевым и Америкой пролег глубокий ров. Возник этот ров уже во время первой встречи в Нью-Йорке с некоронованными королями Америки американскими мультимиллионерами, истинными хозяевами страны, как глубоко верил Хрущев. Она состоялась в особняке Аверела Гарримана, выходца из династии железнодорожных королей Америки, бывшего посла США в Москве, друга Советского Союза и сторонника разрядки. А в свой дом на Истсайде он пригласил 30 самых именитых людей Америки. Почти каждый из них контролировал капитал более чем в 100 миллионов долларов. Одни из их имена звучали как перечень ведущих корпораций мира. Среди них были Дин Раск, Дэвид Сарнов, Джон МакКлой, Джон Рокселлер и Герберт Лимен. Только вот бывший президент США Гарри Трумен публично отклонил приглашение. Собрались в библиотеке, стены которой были увешаны редчайшими картинами великих мастеров прошлого и настоящего. Хрущев питал надежду, что, поговорив с верхушкой американского делового мира, он сможет побудить ее к сотрудничеству и торговле с Советским Союзом. Уже тогда он понимал, что без этого ему будет трудно поднять экономику. Но разговор не получился именитые гости стали задавать все те же провокационные вопросы об оккупации в Венгрии и рабском труде в Советском Союзе. Никита Сергеевич обиделся. Эти люди показались ему типичными капиталистами, сошедшими с плакатов о времен гражданской войны. Только у них не было свиных рыл, которыми наши художники всегда их наделяли. И еще они много курили как тени сквозь табачное облако подходили они ко мне, — вспоминал Хрущев.